Вот вам история юного Уиклу в том виде, как он поведал ее мне, исключая подробности. Я сказал, дитя мое, ты теперь среди друзей, не беспокойся больше об этом. Как сверкнули его глаза. Я позвал сержанта Рейбурна, он из Гарфорда, теперь живет в Гарфорде, может быть, вы знаете его и сказал, «Рэйбурн, отведите этого мальчика к музыкантам. Я принимаю его в качестве барабанщика и желаю, чтобы вы смотрели за ним, заботились о нем и чтобы с ним хорошо обращались». Этим кончились отношения коменданта крепости с барабанщиком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 Они не могут спать. Он встает с кровати и как заведет свою молитвенную мельницу, так уж с ним ничего не поделаешь. Он начинает с дирижера и молится за него. Затем молится за корнетиста, молится за тамбур-мажора и так далее, перебирая всех, давая всем им представление. Он так отдается этому делу, что приводит вас к мысли, что он лишь кратковременный жилец в этом мире, и что для полного его блаженства на небе ему необходим целый духовой оркестр, который он и вербует себя так усердно. Он вполне мог рассчитывать на то, что они будут играть национальные песни в таком именно духе, какой там требуется.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 Они кричат на него «перестань, дай нам отдохнуть, застрелить его, пойди прогуляйся» и тому подобное. Но что толку, его ничем не проймешь, он и внимания не обращает.